Пистолет, который Томи достал из ящика ночного столика, назывался Хеклер и Кох модель P7 и имел магазин, рассчитанный на 13 патронов. Он купил его несколько лет назад, после расовых волнений в Лос-Анджелесе, связанных с делом Родни Кинга. В те страшные дни воображение Томи разыгралось до такой степени, что он почти каждую ночь видел во сне гибель цивилизации. И ночными кошмарами дело не ограничивалось. Месяц или два он пребывал в состоянии близком к панике, и еще почти год никак не мог успокоиться окончательно. Ему постоянно казалось, что волнение и хаос в любой момент могут начаться снова. Именно в те тревожные дни в его памяти впервые за последние 10 лет, Снова ожили детские воспоминания о кровавой резне, последовавшей за падением Сайгона и продолжавшейся несколько недель, вплоть до того момента, когда он и его семья бежали к морю. Тогда он уцелел, но, как и каждый, кто пережил настоящую катастрофу, Томи лучше других знал что апокалипсис может повториться снова. К счастью, в округе Оранж никогда не было неистывающих толп, преследовавших Томми в его кошмарных сновидениях, да и в самом Лос-Анджелесе обстановка вскоре пришла в норму. Хотя, строго говоря, город ангелов еще долго не мог вернуться к состоянию, которое обычно принято называть цивилизованным, как бы там ни было, Пистолет Томи так и не понадобился. До сегодняшнего дня Томи отчаянно нуждался в оружии и вовсе не для того, чтобы отстреливаться от банды налетчиков или защищать свое имущество от грабителя одиночки. Он должен был защищать свою жизнь от тряпичной куклы или от того, что скрывалось внутри ее. Погасив свет, Томми Фан пулей выскочил из спальни и снова очутился в коридоре второго этажа. Здесь он остановился и спросил себя, уж не сошел ли он с ума. В следующую минуту Томми задумался о том, почему, собственно, это так его интересует. Разумеется, он вспятил. Никаких сомнений тут уже не могло быть. Он перешагнул границу рационального и теперь летел в санях безумия по глубокому обледенелому желобу, который неминуемо приведет его в холодные и мрачные глубины необратимого и полного сумасшествия. Живых, трепичных кукол не бывает. И зеленых человечков десяти дюймов ростом с зелеными змеиными глазами тоже не бывает. Должно быть у него в мозгу все-таки лопнул какой-нибудь важный сосуд. А может быть это раковая опухоль, о существовании которой он до поры до времени не подозревал, разрослась до таких размеров, что стало оказывать давление на клетки мозга, выводя их из строя одну за другой. Результат был налицо, он уже начал галлюцинировать. Именно это казалось том единственным возможным объяснением случившемуся. Дверь, ведущая в кабинет, была плотно закрыта. Дверь была закрыта, как он ее и оставил, а в доме царила абсолютная тишина, точь-в-точь, точь, как в монастыре, полном спящих монахов, где ночную тишину не нарушают ни шорох шагов. Ни шепотом произносимая молитва. Даже ветер перестал завывать под крышей. Не слышно было ни тикания часов, ни скрипа рассохшихся половиц. Дрожа и обливаясь потом, Томик, радучись, двинулся вдоль застеленного ковром коридора. И с величайшей осторожностью приблизился к двери в кабинет. Пистолет в его руке ходил ходуном. Вместе с патронами он весил чуть больше 2,5 фунтов. Но сейчас он казался Томми неимоверно тяжелым. Модель p 7 была рассчитана на автоматический взвод ударника при сжатии рукоятки ладонью и отличалась повышенной безопасностью. Однако на всякий случай Томи продолжал держать оружие направленным в потолок и старался не касаться указательным пальцем спускового крючка. При неосторожном обращении этот пистолет, рассчитанный на патроны Смит и Вессон калибра 40, мог причинить серьезные увечья. У двери в кабинет Томи заколебался кукла или то существо, которое в ней пряталось, было слишком мало ростом, чтобы дотянуться до ручки двери. Даже если бы оно сумело как-то добраться до круглой латунной бабышки, ему вряд ли хватило бы сил, чтобы одновременно давить на нее и тянуть на себя дверь. Иными словами, проклятая тварь была заперта в кабинете. Но с чего, собственно, он взял? что у куклы не хватит ни силы, ни сообразительности. Начать с того, что это существо само по себе было немыслимым. Оно как будто сошло с экрана научно-фантастического фильма о пришельцах. Поэтому нормальная человеческая логика вряд ли была в данном случае применима. Во всяком случае не больше, чем она приложима к фильмам и снам. Томи уставился на круглую ручку двери. Он был почти уверен, что она вот-вот начнет поворачиваться. Блестящая латунь отражала свет лампы под потолком коридора. И Томи подумал, что если он наклонится пониже, то увидит в полированном металле бледное, вытянутое отражение своего собственного влажного отпота лица еще более страшного, чем морда, скрывающаяся внутри куклы, твари. Ноги у него стали ватными, а рука, сжимавшая пистолет, заныла от напряжения. Оружие по-прежнему казалось не тяжелым. Томми даже подумал, что, судя по ощущениям, пистолет, пожалуй, потянет на все 25 фунтов. Интересно, что сейчас делает эта тварь? Может быть, она все еще раздирает свою хлопчатобумажную оболочку, подобно ожившей мумии, которая срывает с рук и ног погребальные бинты? Томми переступил с ноги на ногу и снова попытался убедить себя в том, что все это ему просто привиделось и что галлюцинации вызваны ничем иным, как лопнувшему в мозгу капиллярам. Да, мама была права. Чизбургеры, картошка фри, жареный лук и шоколадная болтушка – вот что довело его до такого жалкого состояния. Пусть ему было только 30, но его многострадальная сосудистая система не выдержала избытка холестерина и дала сбой когда все закончится и патологоанатомы произведут вскрытие, они наверняка обнаружат на его венах и артериях бляшки и еще такое количество сала, которое хватило бы на то, чтобы смазать колесные пары всех товарных вагонов на всех железных дорогах США. И его мать, стоя у гроба своего младшего сына, Будет говорить со слезами на глазах. Я пыталась предупредить тебя, Тонг, но ты не хотел слушать. А ведь я говорила тебе, что если будешь есть слишком много чизбургеров, скоро сам станешь, как большой толстый чизбургер. Начнешь видеть змеи в шкафу и зеленоглазых монстров, и в конце концов умрешь от удара. Тебя найдут лежащим на ковре в коридоре собственного дома, и в руке у тебя будет пистолет. Совсем как у глупого пьяницы-детектива из твоих книжек. Бедный, глупый мой мальчик. Ты ел, как эти сумасшедшие американцы, и посмотри, чем все это кончилось». В кабинете что-то негромко зашуршало. Томи Томми прижал ухо к узкой щели между дверью и косяком. Он ничего больше не слышал, но не сомневался, что тот первый звук ему не почудился. Тишина, царившая по ту сторону двери, казалась теперь угрожающей. С одной стороны, Томи был раздосадован и зол на себя из-за того, что, вопреки логике, он продолжает себя вести так, словно маленькое чудовище с зелеными глазами рептилии, Действительно, хозяйничает на его рабочем столе, судорожными движениями сдирая с себя последние обрывки ткани, как выбирающиеся из куколки насекомые. С другой стороны, Томи инстинктивно чувствовал, что вовсе не сошел с ума, как бы сильно ему не хотелось в это поверить. И еще он знал, что никакой это не инсульт. И не микроскопическое кровоизлияние в мозг. Хотя, честное слово, он предпочел бы любой из этих вариантов необходимости признать реальность тряпичной куклы, явившейся к нему прямо из ада. Или откуда она там на самом деле? Уж, конечно, не из супермаркета «Объединенные игрушки ЛТД» и не из Диснейленда. Не галлюцинация, не игра воображения. Эта тварь там, внутри.